старого русского художника. Ласково и тихо плескалась вода у ног его домового Альфреда, заметно утрачивая ещё свою потусторонность, превращавшегося в обычного мужика, так безомно похожего на Мику Полякова тридцатилетней давности. Эти врачи человек вопросительно смотрели на расстроенного старика, Дава представители фирмы Аргонафт и двое из Сан-Франциско. На ещё на мику смотрел двадцатилетний мальчик-переводчик, который ещё 10 лет тому назад понятия не имел о том, что он грек. Только этот мальчик и Альфред видели слёзы на глазах старика Полякова. Остальные деловито ждали его решения. Ну как? наконец решился спросить агента аргонавта. Мико посмотрел на него, не скрывая слез, хрипло и счастливо рассмеялся и сказал «Заверните». В Мюнхен прилетели владельцами острова. Замен Белезникова канцелярского номера остров был зарегистрирован под названием Микин остров. Так назвать остров предложил молоденький греко-грузинский паренёк-переводчик. Эта идея страшно смутила самого Мику и привела в восторг всех остальных. И Мика сдался. Теперь во всех документах Владельцами острова числились два человека: Поляков Михаил Сергеевич и Поляков Альфред Михайлович. При оформлении документов Мика объяснил, что Поляков Альфред вот такой забавное имячко у русского человека. Является его ближайшим родственником. Можно даже сказать приёмным сыном. который должен будет вот-вот появиться. Он вдвое моложе мастера Полякова старшего, естественно, обязан унаследовать всё, если что-нибудь, не дай бог, произойдёт с самим мастером. А пока всё в порядке, Поляков старший сможет навалить на него весь комплекс административных обязанностей, которые самому мастеру по причине его почтенного возраста Уже не под силу. Сэнфлауэр пообещал сдать, как говорят теперь в России, под ключ 30 домиков с кондиционерами, бассейнами, ваннами, спальнями, гостинами, кабинетами, комнатами для гостей, факсами, телевизорами и телефонами ровно через 4 месяца. В эти же сроки Сэнфлауэр Дель Вэб комьюнити. И даже будет сотворить морской причал для большого катера с глубокой осадкой. Звётна посадочную полосу для легкомоторных самолётов. Ангар с авиаремонтной мастерской. Водопреснительный блок. Небольшая электростанция на жидком топливе, конечно. Отдельный медицинский комплекс. оборудованные по самому последнему слову немецкой американской техники. Для обслуживающего персонала был заказан один низкий и широкий большой дом с удобными квартирками и громадным бассейном. К всему персоналу предъявлялось всего два требования. Первое чтобы как можно точнее и деликатнее проникать в суть проблем.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 обладатели технических профессий, которым по долгу службы придётся сталкиваться с внешним миром, должны владеть английским и желательно немецким.